Часть четвертая. Сюзанна и киноманы. Жереми. Ее глаза не просто видят, они показывают. — Двенадцать. На утро восьмого дня Сюзанна о голубые глаза постучала в нашу дверь. — Открыто! Сюзанна вошла и едва удержалась на ногах. Так сильно на нее пахнула любовью. Жюли соскочила с постели, распахнула окно и придвинула стул. — Присаживайтесь, дышите глубже. И вновь нырнула под одеяло. Сюзанна заметила давние следы ожогов на теле Жюли, а также ее великолепную грудь, предмет обожания всей семьи. Малосен, недолго думая, предположил самое худшее. «Жереми устроил в зебре пожар?» Сюзанна, едва переведя дух, рассмеялась. «Жереми все взял в свои руки. Меня отправили на покой. Спектакль набирает обороты. Наш главный никому спуску не дает. Но Клара сглаживает углы. Свой фотограф на сценической площадке». Климан из кожи вон лезет, чтобы достать ей все необходимое для работы. Вздумал купить ей новый фотоаппарат, последнюю модель. Что любовь делает? Кофе. Бенджамен потянулся к стенному шкафу, который был им вместо кухни. От непрерывной любви. Глаза у него ввалились, волосы стали дыбом. Тоненький шрам, ниточкой очерчивал его скальп. Сюзанна даже растрогалась. Большой Джон, просверленная голова. Охотно? «По-турецки?» «По-турецки!» «Какой сегодня день?» Сюзан уточнила, какой был день и который час. Пока Малосен нагревал воду с сахаром, она объяснила свое вторжение. «Пора подобрать зрителей для единственного сеанса нашего старого Иова. Я решила подождать недельку. И как раз сейчас все испорченные современным кино убрались из Парижа, разъехались по курортам. В сен тропе Люберон, Бель-Иль когда Кес в сен де ванс осталась чистая публика. Пока Сюзанна разворачивала свою концепцию кинематографической чистоты, коричневая пенка трижды успела облизать края узкого горлышка турки. Насколько мог судить Маласен из глубины стенного шкафа, речь шла о беззаветной любви к кино как таковому, которую не ослепляет мощный свет Юпитеров, не прельщают выгодные браки, а вдохновляет только стиль. «Стиль — это и гордость». Малосен снова появился, на этот раз в шлепанцах и легком халате без рукавов, держа в одной руке под нос, а в другой — китайский пеньюар, который, вспорхнув, опустился на плечи Жюли. Кофе. Как было заведено у них в племени, кофе всегда пили молча. Когда чашки опустили, Сюзанна вернулась к делу. О том, чтобы ей одной выбирать будущих зрителей, не могло быть и речи ей необходимо было согласие старого иова а подобное благословение могла получить только жили в любом случае она хотела чтобы не было неясности это будет сборище хулиганов она уточнила тех кто сами не свои до да морали если уникальный фильм старого иова ненароком заденет их нравственный устой ничто не помешает им разделаться с пленкой еще до окончания просмотра сколько их будет — спросила Жюли. — В моё время их было около двухсот, а сейчас вряд ли больше дюжины наберется. Честь она не дается малой крови. Старый Иов как в воду глядел. Жюли улыбалась. Она вдруг подумала об этой кинопопуляции модных журналов в глянцевых обложках. Дюжина праведников в этом вавилонском муравейнике. — Хорошо. Что от меня требуется? — Вы их проэкзаменуете. Два часа спустя Жюли уже открывала железную дверь, которая вела в настоящую преисподнюю. Адская жара под раскаленной железной крышей. Груды металлолома от старых машин, сваленные во дворе, громоздились выше окон, не пропуская и капли света внутрь помещения. Так что Жюли пришлось пробираться в темноте, в каких-то джунглях из цепей и промасленных шкивов. Она прищурилась. «А есть кто-нибудь?» Запах машинного масла с примесью расплавленной резины. Сия Вернон. Железная крыша изнывала под натиском палящего солнца. Когда все вокруг в мертвой неподвижности, замри. Лишь благодаря тому, что Жили всегда повиновалась этому закону природы, она была еще жива. Жили застыла. Жара накрыла ее с головой. Ждать пришлось недолго. Чей-то голос прохрипел как раз у нее над ухом. Смотри, какая вояк пожаловала. Она не обернулась. Журналистка, значит. Сейчас он уже стоял прямо перед ней. И при всем при том преданное своему делу. Шестидесятилетнее нечто. Лохматый шар головы, насмешливые усы и суровые брови. Попробую угадать. Идем по горячему следу с полной выкладкой в погоню за сенсацией. Еще раз рискнем своей красивой шкуркой за нравственные устои рода человеческого. Нет?